Особенно красивый тенета паука-крестовика, натянутый в лесу или саду между ветвями. Присмотришься к этому ткацкому изделию и появляется невольное уважение к его творцу. Сеть сделана настолько хорошо и правильно, что создается впечатление, будто пауку открыты тайны геометрии и черчения. В действительности же его работа лишь проявление сложного инстинкта.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 В самом деле, прежде чем строить дом, человек сначала создает его в своей голове, намечает план, заранее обдумывает все этапы работы, предусматривает сотни тысячи деталей. Поэтому ему под силу сооружение любой сложности.